Пролог Город-сказка, город-мечта Попадай в его сети, пропадаешь навсегда В далекой стране Под названием прошталесье В мире, где существовала магия Властвовала злая ведьма Аринель С самого детства ее окружали жестокие дети, завистливые наставники и хитрые учителя, не обладающие такой же мощной магической силой, а родных и вовсе не знала. Сирота ведь, да и друзьями не обзавелась, поэтому некому было приласкать и пожалеть ее. Девушка выросла своенравной, с ехидством и желчью относилась к людям и другим существам, не знала сочувствия, сострадания, милосердия. Когда старый король умер, не оставив наследников, Аринель с легкостью захватила власть в стране с помощью особой магии, что таилось в ее перстне. Время шло. Слуги ведьмы давно обратились в чудовищ поскольку любая оплошность каралась жестоко, заклятия превращали части тела в механизмы и плоть животных. Жители в страхе и нищете доживали свой короткий век, прячась в пещерах от саглядатаев ведьмы. Но этого казалось мало, Аринель. Слепое подчинение уже не вызывало радости, страх в глазах одних и тех же людей наскучил, а новых жертв не предвиделось, ведь дети там больше не рождались. Страна умирала вместе с природой. Крестьяне перестали возделывать земли на благо королевы, устраивали мелкие посадки вдали от дворца, дорог, рек и трудились там набегами. Урожай погибал от участившихся дождей и шквалистого ветра. Солнце выглядывало все реже. В лесах исчезали птицы и звери, а деревья, кусты и вся растительность чахли. В один из дней Над всем королевством сгустился непроглядный тяжелый туман. В скором времени Аринель задумалась о поиске нового места для себя. Благо, магия даровала такую силу, способную перенести хозяйку из одного мира в другой. Но цена была высока. Предстояло полное уничтожение прежнего. Не раздумывая, она прочла сложное заклинание, постучала пальцем по фиолетовому камню своего перстня и захлопнула за собой дверь. Мир Проштолесья перестал существовать. Ведьму окутал снежный вихрь, поднял воздух и стал закручивать в тугую спираль. Тело распалось на крохотные снежинки и вновь обрело свою форму, В чужом, белом и холодном мире.